Глава девятая. Подарок для Алетты. Когда лавочка была закончена, я гордо представила ее Магнусу. Снаружи она изменилась тоже, чтобы всецело соответствовать тому, что ждало посетителей внутри. И если вы думаете, что одна лишь вывеска «Магические диковины» привлечет к себе внимание истинного ценителя волшебства, то вы явно не понимаете, как работает магия и ее маркетинг. «Я хотела показать, что моя лавочка – это не просто магазин, это портал в иной мир. Точнее, если верить Магнусу, в сразу несколько иных миров. А потому выглядеть она должна была соответственно». «Нет, лавочка не кричала о таящемся внутри волшебстве, скорее нашептывала, интриговала, манила. Словно магазин, который сам вас найдет, когда вы меньше всего этого ожидаете». Представьте себе здание, которое будто бы появилось из другой эпохи или даже из другой реальности. Стены, выложенные из камня, которые казалось светится изнутри мягким теплым светом, словно в нем заснули сотни светлячков. Камень не гладкий, а с прожилками, как у мрамора, но переливается как опал, меняя оттенки в зависимости от угла зрения». Окна-лавочки непростые, округлые, как иллюминаторы сказочного корабля, а стекла переливаются всеми цветами радуги, создавая на ограде имения Магнуса калейдоскоп бликов. Внутри этих окон, словно застывшие в танце, парят маленькие магические предметы. Бутылочки с разноцветными зельями, которые меняют свой цвет, таинственные амулеты, которые тихонько мерцают, и маленькие хрустальные шары, которые показывают причудливые картины. Дверь в лавочку сделана из темного дерева, и украшена причудливой резьбой, изображающей цветы, которые распускаются и вянут, и листья, которые меняют свой цвет в зависимости от времени суток. На самой двери висит табличка, и буквы на ней, словно живые, переливаются, складываясь в надпись «Диковинки и чудеса». «Внутри то, что вы ищете». Вокруг лавочки росли необычные растения, цветы, которые светились в темноте, деревья с листьями всех цветов радуги и кусты, которые издавали тихую мелодию, когда дул ветер. Воздух вокруг лавочки наполнен ароматом пряностей, ладана и чего-то еще, что трудно описать словами, но что, по моей задумке, вызывает чувство удивления и предвкушения. Сбоку от двери висел фонарь, сделанный из металла, похожего на тот, что могли выковать гномы. Он испускал не просто свет, а целые снопы магической энергии, которые играли и переливались, создавая на стенах причудливые тени. Рядом с фонарем на стене висела табличка, на которой небрежным почерком было написано «Мы не гарантируем, что вы найдете здесь то, что ищете, но мы гарантируем, что вы найдете что-то еще более интересное». Над входом висела дрессированная горгулья, которая приветствовала каждого, кто входил в магазин. У меня глаза светились от радости при взгляде на все это великолепие. «Это же не просто магазин, а маленький волшебный уголок, который словно появился из сказки» и теперь приглашал всех, кто ищет чего-то необычного, заглянуть внутрь и убедиться, что чудеса существуют. Магнус ошалело смотрел на лавочку. «Что ты, бога ради, сделала с моим складом?» «Преобразила. С достоинством сказала я». «Правда здорово?» Колючка открывал и закрывал рот, селись подобрать верные слова или хоть какие-нибудь. «Теперь нужно только убрать вашу стену и принимать первых посетителей». Я заметила тихий ужас в глазах Магнуса и осознала, что это значит для него, мага-отшельника. Поспешно добавила. «Только часть. Как же покупатели будут попадать в лавочку диковин?» «Желательно никак», — буркнул он себе под нос. Я сделала вид, что ничего не услышала. Вместо этого с энтузиазмом предложила. «Как насчет того, чтобы огородить вашу башню?» признаюсь, мне уж очень понравилось орудовать волшебным молотком, однако Магнус столь воодушевленным не выглядел. Пришлось чуть-чуть его подтолкнуть. Я прошептала с несчастным видом: это бы очень меня порадовало. Может, колючка порой и казался сухарем, но точно не мог похвастаться ледяным сердцем. Дерзай, со смиренным вздохом сказал он. «Работая сообща, мы проложили волшебную стену и разделили земли Магнуса на две неравные части. А я, окрыленная, помчалась Алетте, отдавать ей долги. Меня снова сопровождал Снежок. Черныш предпочитал не отлучаться от дома, которым теперь для него стала волшебная лавочка. Моя лавочка, почти полностью построенная моими собственными руками». «Ты вернулась». Как будто даже удивленно сказала Алета. Я же гордо водрузила на ее прилавок магическую трубчатую сковородку. Глядя, как вытягивается лицо хозяйки трактира, подробно все ей объяснила. Однако, если верить господину Магнусу, у этого чуда есть несколько побочных эффектов. Наставительным тоном добавила я. Во-первых, это спонтанные застолья. Иногда, когда голос пирогов звучит слишком сильно, в трактире могут спонтанно организоваться огромные пиршества, где едят все, кто был поблизости, и даже те, кто проходил мимо. Но если вам когда-нибудь понадобится расширить здание, чтобы вместить побольше народу, смело обращайтесь ко мне. «А цена?» — заинтересовалась Олетта. «Несколько ваших замечательных пирогов». Трактирщица расплылась в умиленной улыбке. «Давай на ты. Снежа, верно?» Я кивнула. «Тебе нужно знать ещё кое-что. Диковина может сработать сама по себе, если, например, в неё заберётся кошка или даже случайно упадёт кусок угля. Гости побегут в таверну в надежде отведать вкусных пирогов, но ничего не найдут. Хуже всего, если это случится глубокой ночью». «Значит, никаких кошек». И последняя опасность – пироговая зависимость. У всех, кто часто слышит голос пирогов, может развиться острое желание есть пироги каждый день и в больших количествах. А лето постучало пальцем по губам. «Я подумаю, что с этим сделать. Может, скидку постоянным клиентам?» На ее лице заиграла хищная улыбка. «Вот в ком точно билась деловая жилка. Впрочем, нечто такое, пусть и в зачаточном состоянии, имелось и у меня». «Как насчет взаимовыгодного сотрудничества?» — выпалила я. «Почему бы и не воспользоваться встречей с предприимчивой женщиной?» А послала мне заинтересованный взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Я переделала склад вещиц господина Магнуса в лавочку магических диковин», — заговорщицким шепотом сообщила я. «И он тебе позволил?» Ахнула трактирщица. Я подавила смешок, вспомнив кислое выражение его лица. Если бы не желание Магнуса подсластить мне горькую пилюлю, разрушенный до основания портал, отрезавший мне путь домой, ничего бы этого не было. Ну а я лишь воспользовалась тем шансом, который любезно предоставила мне судьба, после того, как она же лишила меня родного мира. Компенсация. Именно, я планирую открыться прямо с завтрашнего дня. У меня есть кое-какая идея, которая, как мне кажется, может быть интересна нам обеим. А поподробнее? Я подумала, что было бы здорово, если бы мы с тобой, ну, обменялись рекламой, чтобы рассказывали нашим посетителям друг о друге «Я о трактире, ты о моей лавочке». Все же, если алета достаточно благоразумна и не будет злоупотреблять магической диковиной, реклама из других источников очень даже ей пригодится. «Ты предлагаешь мне на своих пирогах рисовать твои амулеты?» — нахмурилась трактирщица. Я рассмеялась. Идея тоже неплоха, но нет. Просто я, например, могла бы рассказывать своим покупателям о твоих чудесных пирогах. Так, обронить невзначай, что после долгого и увлекательного выбора магических диковинок неплохо бы подкрепиться чем-нибудь вкусным. «И подсказать, что самые вкусные пироги, конечно же, в волшебных пирогах Алеты. Ну, а ты со своей стороны могла бы рассказывать своим гостям, что после сытного обеда неплохо бы заглянуть в мою лавочку за чем-нибудь волшебным, чтобы не скучать по вечерам». Алета побарабанила пальцами по прилавку. «Хм, это звучит не совсем бессмысленно, надо сказать». Я тихонько хмыкнула. Общение с Магнусом подготовило меня и к подобного рода комплиментам. То есть я говорю, что после пирогов неплохо бы пойти за волшебными штуками, а ты говоришь, что после волшебных штук неплохо бы съесть пирог? Именно. Прекрасная реклама, так сказать. Кроме того, мы можем делать специальные предложения. Например, покупателям диковин дарить купон на пирог, а гостям таверны давать скидку на магические вещицы из моей лавки. А это интересно. Купон на пирог. Значит, договорились? «Договорились. А теперь давай-ка в честь нашего, хм, сотрудничества я положу тебе кусочек пирога с вишней, а то разговоры разговорами, а кушать хочется всегда». Я с удовольствием согласилась. У меня было на редкость хорошее предчувствие по поводу моей новой затеи. Ведь, как известно, если объединяются предприимчивость и магия, от этого стоит ждать чего угодно, но только не скуки».